Легкая при правой рукой матери 6-10 раз с паузой 5 секунд головы и туловище ребенка. Левая рука ее при этом придерживает область тазобедренных суставов. После гимнастики ребенок одну-две минуты отдыхает, затем его опускают в ванну. Во втором периоде добавляются новые виды поддержек. Поддержка ковшом. Применяется при проводках в положении на груди, осуществляется правой ладонью матери, положенной с растопыренными пальцами на грудь малыша, подбородок которого упирается в ее предплечье. Поддержка обхватом сзади выполняется двумя руками взрослого, положенными под мышки ребенка, большие пальцы на спине, остальные на груди. Поддержка лицом к лицу Аналогично предыдущие, только большие пальцы располагаются на ключицах ребенка, остальные на спине. Занятия в ванне в начале этого периода состоят из проводок и скольжения. При проводках в положении на спине голову поддерживают одной рукой или только пальцами, пытаясь оставлять ее на несколько секунд без поддержки. В конце второго периода постепенно увеличивается время самостоятельного плавания, когда мать отнимает свои пальцы от головы малыша, и он свободно лежит на воде. Если ребенку это еще трудно, то можно помочь ему, применив подвески, которые к тому же облегчают и нагрузку матери, так как избавляют ее от необходимости находиться все время в наклоненном над ванной состоянии. Подвески – это широкие 3-4 сантиметра полоски плотной ткани. Их подводят под затылок, а если нужно, то и под живот плавающего на груди малыша. В концу данного периода приступают к движениям в воде. Сначала это упражнение велосипед, головка удерживается на поверхности воды чепчиком русалки, или подвеской под затылок, которую держит помощник. затем кроли, попеременные движения вытянутыми ногами, потом брас, одновременное сгибание ног в коленных суставах с последующим разведением коленей, выпрямлением и смыканием ног. Эти упражнения повторяются и во время прямых проводок. При плавании на груди повторяются те же движения, головка поддерживается ожерельем русалки или подвеской. Манеж для трехмесячного ребенка также необходим, как и постель. Обычно манежем служит любая ровная ограниченная поверхность. Самая простая его форма – фанерный сит, укладываемый в кроватку. Его покрывают тонким одеялом или пеленкой. Бодрствование в манеже наиболее активно и полезно. Свобода движений, ребенок одет в звонки и яркие игрушки – создают малышу хорошее настроение. Основной пищей в этом возрасте остается грудное молоко. Скобленного яблока надо давать 2 столовые ложки. Количество фруктовых соков, два приема, увеличивается до 30 граммов, 2 столовые ложки, в сутки. Фруктовые и овощные соки действуют на организм по-разному. Например, морковный сок, Попав в организм ребенка, перерабатывается в витамин А, витамин роста, витамин, регулирующий защитную функцию кожи и слизистых оболочек, другими словами, это средство защиты от инфекционных заболеваний. Частицы морковной мякоти являются своеобразным регулятором продвижения пищи по кишечнику. Однако давать морковный сок в очень больших дозах Младенцу опасно. Печень может не справиться с переработкой большого количества пигмента, и тогда он попадает в кровь. Так развивается каротиновая желтуха. Сначала ладошки и подошвы, а затем и вся кожа приобретает оранжевый, морковный цвет. Сок черной смородины содержит аскорбиновую кислоту, рутин, передоксин и другие витамины. Сея не обладает сходным действием, укрепляет стенки кровеносных и лимфатических сосудов, что способствует правильному движению жидкости организма, улучшает обмен веществ и деятельность сердца. В лимонном соке много органических кислот и витаминов, он оказывает активное противовоспалительное действие,